Номер в гостинице Европа был по-настоящему шикарен. Несколько комнат, изысканная мебель, золотистые портьеры и подобранные в тон шторы. И, конечно, большие окна, выходящие на итальянскую площадь. Соньку узнать было невозможно. Её голову украшала восхитительная башня из светлых волос, ресницы поражали длинной и томностью. Аструящаяся по фигуря ласкающий тело халат делал её необычайно стройной и изящной. Михелина тоже изменила свой облик: тёмный парик, деликатно подрумяненные щёки, длинная тонкая шейка в стоячем воротничке. Сонька сняла телефонную трубку, набрала номер и на хорошем французском языке произнесла: "Здравствуйте, я бы желала услышать мадмуазель Анастасию". Ах, вы плохо говорите по-французски. перешла она на неплохой русский. Хорошо, я постараюсь по-русски. Я могу поговорить с мадмозель Анастасией. Это говорит её двоюродная тётя из Франции. Почему не может? Но я специально прибыла из Парижа в связи с бедой её папа. Да, пожалуйста, отель Европа. Я приехала не одна, а с дочкой. С кузиной Анастасии, которую зовут Мари. Запишите, пожалуйста, Матильда и Мари Дюпон. Мм, благодарю. Воровка повесила трубку, улыбнулась дочке, сидевшей на подоконнике. Что? спросила та напряжённо. Будем ждать звонка? Мам, мне как-то не по себе. А вдруг всё пойдёт совсем не так, как мы себе нарисовали? Вот поэтому надо расслабиться. «Сейчас мы покинем отель и прогуляемся по Невскому, как настоящие француженки». «А филеры, если...» — неуверенно спросила дочка. «Они уже есть». Сонька подошла к дочке, показала вниз на двух мужчин в черном. «Видишь, караулят. Нас?» «Скорее всего. Но мы никого и ничего не боимся. Мы иностранки». В выходной Невский жил праздничной шумной суетой. «Он...» Прогуливался народ, проносились кареты, повозки и автомобили, важно прохаживался городовой. Играли в нескольких местах шарманки, показывали фокусы цирковые с мартышками, приставали к прохожим нищие и цыгане, горланили продавцы газет и сластей. Сонька и Михилина, весьма заметно выделяясь одеждой и степенностью, неспешно шагали в этом головокружительном бедламе, с улыбками вертя головой и разглядывая людей и дома, и одновременно замечая, что за ними, в метрах в 50, тащится два филёра. Также они заметили в толпе вора кабана, который неотрывно и ненавязчиво следовал за ними, время от времени покупая то газеты, то сласти. Вдруг Сонька увидела предыдущую им навстречу Ольгу Слона. Бывшая прислуга была одета в то же самое трепё, которое было на ней и раньше. Голос её был жалостливый и крикливый, рука протянута в надежде, что в неё что-либо кинут. Михелина тоже увидела Слона, Лигонька толкнула мать в бок: "Не смей ей ничего подавать". Слон подковыляло к ним, завопила ещё более жалостно и протяжно: "Господа милостивые, вижу, что не русские, только всё одно. Поймите горе одинокой бабки, у которой всё сгорело: и дом, и дети, и всё добро". Сонька достала из сумочки денежку, презриливо сунула в грязную ладонь, сказала по-французски: "На твои похороны, свинья". Ольга принялась бить поклоны, слезливо приговаривая, «Благодарная, и тебе, и твоей доченьке, красивая вы какие, и нарядная, глаз не отвести, и голос даже какой-то знакомый, хоть и не русская, низко, до земли кланяюсь». Сунула денежку в карман, с какой-то озадаченностью посмотрела им вслед, повернулась было идти, и тут натолкнулась глазами на вора кабана. От неожиданности на момент присела, но тут же нашлась, заговорила: «Э, "Люди добрые, люди божьи, не отвернитесь, не пройдите мимо несчастной бабки". Оглянулась вслед кабану, подобрала подол и заспешила к городовому, стоявшему на обочине. Городовой, похоже, её знал, поэтому спросил лениво и с раздражением, но чего опять? вор там идёт, заспешила слон, Соньку, когда та охранял, сама не раз видела держить, а то уйдёт. Этот, который за двумя отётками за нерусскими топчется, видать, дёрнуть чего-то желает дерожете. Городовой коротко свистнул, к нему тотчас вынырнули два шпика. Он что-то сказал им, показал рукой, и шпики ринулись вперёд. Кабана они обошли сзади и спереди. Он в последний момент понял, что его берут, рванулся было в сторону, но на него уже набросились, завернули руки за спину и потащили к подкатившей повозке. Сонька и Михелина, привлечённая каким-то шумом сзади, оглянулись и увидели, как кабана уже заталкивали в повозку, и мать коротко бросила дочке: "Так живут русские. Идём дальше". Допрашивал кабана следователь Потапов, с виду большой и добрый, а по слухам Чистый зверь. Он вошёл в комнату, где сидел в наручниках вор с тонкой папочкой в руке, обошёл вокруг квона, как бы приглядываясь, с какого боку начать, грузно сел на стул напротив. Протокол допроса вёл младший полицейский чин феклистов. Имя, шумно выдохнул Потапов. Иван Григорьев. Род занятий рабочий. Какого завода? Кабан взглянул на следователя, усмехнулся. А какого ещё? Путиловского. Потапов черкнул что-то себе в блокноте, промурлыкал Путиловский: "Это мы проверим", поднял на задержанного глаза. "Чем занимались на Невском?" "Как, чем удивился вор гулял?" "С какой целью?" "Не понял, господин. Не знаю, как вас, господин следователь. Хороший день, господин следователь. Вот и решил прогуляться по Невскому, по Невскому". Потапов неторопливо развязал шнурочки на папочке, достал оттуда фотографию и протянул Кабану. Вам знакома эта дама? Тот внимательно посмотрел на изображение, обрадованно улыбнулся. Кажи знакома. Кто она? Эта дама к нам приходил таптун, показывал её, велел, чтоб если что, сразу хумутнуть. Хумутнуть? Верно, хумутнуть. И кто же она сия особо? Так кажи-ся, Сонька. Сонька золотая ручка, знаменитая воровка. Следователь забрал снимок, сунул его обратно в папочку. Всё верно. Молодец, поднял на задержанного глаза. А в каких отношениях вы с Сонькой Золотой ручкой? Когда он дожапешил: "Я, да вы что? Какие у меня могут быть отношения с этой шмохой, тем более с такой?" Потапов строго посмотрел на вора, медленно произнёс: "По нашим сведениям, вы отлично знали эту шмоху, потому как были её личным кнокорем. Я, гногарем Соньке вы атасили её. Да вот вам крест, из-то вы перекрестился кабан. Это даже не придумать такое. Вот гляньте на мои руки, они железо пилят. Пилят, согласился следователь. Когда сейф и ломать надо? Взгляд его становился всё тяжелее. Что ты мраз дел на Невском? У кого канал на хвосте? Ни у кого я не канал. Ливеровал себе и всех делов. Сонька в городе. Да не надо мне баки вколачивать, господин следователь. Почему я должен про Соньку гнать фуфло? Потапов оглянулся на дверь, позвал: "Видите?" Дверь открылась, и в комнату неуверенно с опаской вошла Ольга Слон. "Знаешь этого чмыря?" кивнул следователь на кабана. "А как же?" кивнула та. "У Соньки была тасником. Ты сама у Соньки кем была? Прислугой? Значит, его видела и не раз?" Как только с кареты Сонька с дочкой выныривали, так они за ними тенью и шныряли. Следователь повернулся к вору. Что, будем мы дальше играть в непонятки? Господин следователь приложил большие ладони к груди кабан. Ни вас, ни эту бабку, ни тем более Соньку я никогда не видел и видеть не желаю. Отпустите меня домой, там жонка с детворой, жрать хотят. Ступай, махнул Потапа в слону. поднялся, остановился напротив вора. Подумай и не спеша ответь, Сонька, всё ещё в Питере. Господин следователь договорить вор не успел, Потапов ударил его по лицу с такой силой, что голова кабана резко отдёрнулась назад, и сам он свалился со стула. Следователь принялся бить лежачего сапогами в живот и делал это так умело и сильно, что вор не успевал уворачиваться и только стонал от боли. Ночь была лунная, безветренная. Ольга Слон, довольная и пьяная, не твердо шагала вдоль Карповки, басисто напевая полюбившуюся ей песню «Боже, царя храни». Увидела идущих навстречу двух мужиков, привычно протянула руку и заголосила — Господа хорошие, не пройдите мимо, подайте милостыню одинокой никому не нужной бабке. Сама из Погорельцев, что под Великим Новгородом. Дети задохлись, муж спился. Мужики это были Улекай и Артур. Приблизились к ней, огляделись. Сейчас поможем тебе, сука. Ольга от испуга шарахнулась, коротко вскрикнула, но воры крепко схватили её, зажали рот. Подняли над чугунными перилами карповке извивающуюся тушу и бросили в мутную быструю воду. Вокруг стояла тишина, лишь где-то вдалеке играла итальянка и под свистывал весёлый ихмельной народ. При лунной и безветренной погоде дома Петербурга кажутся особо тёмными, пугающими, таинственными. О грохот проносящихся по булыжнику повозок делает город ещё более тревожным. Марк Роготов сидел в карете недалеко от входа в ресторан Бродячая собака и терпеливо ждал появления желанного господина. И вскоре он появился, это был пан Табольский. Пан привычно толкнул тяжёлую деревянную дверь и скрылся в подвальном помещении. Поэт сунул извозчику деньги и не спеша зашагал к входу в ресторан. Ресторан этот славил любимым местом богемы, поэтому здесь было шумно, дымно и суетно. Швейцар вежливо поклонился поэту, виновато объяснив: "просим прощения, сударь, но свободных мест нет. Меня ждут", коротко ответил тот, отдал швейцару шляпу и направился в глубину зала. По пути его узнавали, он кому-то пожал руку, кого-то просто поприветствовал и издали увидел в самом углу за пустым двухместным столом пана Тобольского, двинулся к нему. Добрый вечер, произнёс он, любезно поклонившись. Мест свободных нет, поэтому не позволите ли разделить ваше одиночество? Пан удивлённо посмотрел на него, с иронией заметил: "А вообще-то я люблю одиночество, и если разделяю его, то исключительно с дамами. Тем не менее, мне бы хотелось провести какое-то время с вами за одним столом, не сводя с поляка глаз". густым баритоном попросил поэт: позволите? Тобольский, без особого желания, кивнул на свободный стул, поэт сел, бросив подошедшему половому кофе. Поставил локти на стол, внимательно посмотрел в лицо тобольскому: мы с вами знакомы. Да, я вас помню, ответил тот. Я поэт. И это я знаю. Вы мне нужны. Вы мне нет. Вы нужны нашему общему делу. У вас со мной не может быть общих дел, коротко и жёстко ответил Тобольский. Марк откинулся на спинку стула, снова какое-то время внимательно смотрел в бесстрастное лицо поляка. Однажды я забрался к вам в карман, вытащил из него гостиничную визитку и выкрал в вашем номере бумажник с серьёзной суммой. Мне и это известно, кивнул пан Тобольский, наливая себе вина. Почему вы не заявили в полицию? Зачем? От украденного я беднее не стал, а лишь нескандал мне совершенно ни к чему. Пан сделал глоток. Любопытно, зачем вы всё это проделали, тем более впутав в историю прилестную девушку. Мне необходимо было обратить на себя ваше внимание. Таким образом? Да, таким образом. Простое знакомство мне ничего не дало бы. Мне нужен был скандал. Но он не получился, к сожалению. Тем не менее, я сижу с вами за одним столом, Без моего приглашения засмеялся пан. Половой принёс кофе и удалился. Роготов сделал глоток, глаза его светились. Хорошо, я иду в абанк. Если не боитесь, в этой жизни я вообще ничего не боюсь. Поэт снова отпил кофе. Я поэт, известный модный поэт, это моё призвание. Так я и думал до недавнего времени. Теперь же всё переменилось. Поэзия, искусство, культура всё пустое. Пошлое ничтожное ничто. Тем более в такое время, когда на кону судьба отечества, скоро грянет война, скоро пойдёт трон, скоро день станет ночью. И это потому, что всё сгнило и истлело, развалилось, нет больше страны, нет народа, нет будущего. Поэтому надо силой уничтожить эту систему. Надо бунтом поднять народ, надо сжечь и пустить всё в прах. Надо строить будущее, да, на крови, на жертвах, на несчастьях, но это будет новая, другая Россия. Это будет то отечество, которым я буду гордиться и которое проложит путь грядущим поколениям. Поэтому никогда ждать нельзя, терпеть. Надо действовать сегодня, сейчас, немедленно. Закончив речь, Рокотов продолжал смотреть на Тобольского всё теми же пылающими очами. Однако качнул головой Тобольский, налил вина и выпил. И что же вы решили на поэзии поставить крест? Да именно так, во имя будущего, во имя истории. Жаль, печально сказал Поляк. Жаль, что свой талант вы готовы променять на некую химеру. Знаете, поэт нагнулся к пану, взял его руку, Я выбился из самой простой семьи, я смерть, но судьба улыбнулась мне. Я стал знаменит, меня знают, мной воссторгаются, в меня влюбляются, но мне не нужны ни слава, ни деньги, ни женщины, не отвру. Деньги нужны, но не мне, для дела, для великого будущего дела. Я вам для этого понадобился, усмехнулся Тобольский. Да, именно для этого, потому что Вы, как и я, не состоялись в этой жизни, а вы в своём, я в своём, признайтесь, вы счастливы. Пан убрал руку поэта, рассмеялся. Посмотрев со стороны между нами любовные отношения, господин Тобольский, вникните в мои слова. Мы можем быть счастливы только в одном, в будущем нашего отечества. Пан закурил, выпустил густое облако дыма, с прищуром посмотрел на поэта. Вы входите в какую-нибудь организацию? Да. Террор во имя будущего. Нам катастрофически не хватает средств. Иногда приходится воровать самым недостойным образом. Я это почувствовал на себе. Тобольский снова помолчал под внимательным взглядом поэта, кивнул. Дайте мне несколько дней, я подумаю. Рок это поднялся, склонил голову, скрыв под длинными волосами лицо. Благодарю вас, и двинулся к выходу. Минуточку остановил его пан, тот вернулся к столу. Тобольский с усмешкой поинтересовался: "У вас действительно роман с мадмозель бессмертной?" "Это у неё со мной роман", ответил поэт. "Мне же она понадобилась исключительно для добывания денег. В таком случае просьба: не ломайте девушке судьбу. У неё должно быть достойное будущее". К прему к сведению, ответил поэт, и вдруг нервно спросил: Можете ответить мне честно? Попытаюсь. Это правда, что госпожа бессмертная дочь соньки золотой ручки? Неожиданный вопрос. Зачем вам это? Просто так, праздное любопытство. Поляк поколебался, затем мягко прикрыл глаза. Не верьте глупостям и сами не распространяйте их. Благодарю за совет. Рок ото склонил голову. И быстро ушёл.